22-й день. Ольга с отвращением заглянула в зеленоватый аквариум. В мутной воде плавали совсем не рыбки, а какие-то омерзительные белёсые червяки, похожие на длиннющих пиявок. Разбухшие туши медленно колыхались, оставляя чуть заметный студенистый след, похожий на капли жира. Какая пакость, громко заметила Ольга.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 Насколько гадко выглядит ее собеседник, тощий, сгорбленный, закутанный в грязную засаленную рванину. Лицо прячется под глубоким капюшоном, на виду остаются только желтые и прижёлтые кисти рук, до да ужаса костлявые и с набухшими венами. И голос неприятный, полусвист, полушепот, с таким придыханием, как будто доносится из акваланга. "Может, снимите головной убор в помещении", брюзгливо попросила она.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 И делала адрес крохотного магазинчика с необычным названием «Семерка Пентаклей. Магазинчик Ольгу разочаровал почти мгновенно. Она ожидала чего угодно другого. Крохотная лачушка где-то у черта на куличках совершенно не вызывает ассоциаций с чудесной лечебницей. Разношерстный ассортимент по большей части весьма потертый и до нельзя жуткий, отнюдь не прибавляет уверенности. А уж сам продавец Создается впечатление, что последние двадцать лет он провел в пыльном чулане, развлекаясь пуганием маленьких детей. И раз уж он так старательно прячет лицо, значит, редкая страхолюдина или чем-то болен, может, гепатитом. Вон руки какие. "Домою я знаю, что вам нужно", чуть слышно прошептал продавец, скрестив паутинно-тонкие пальцы. Средство действительно очень эффективное, но и очень дорогое.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 Разумеется, шептал продавец, ставя на прилавок крохотный пузырек с двумя пилюлями. Одна, довольно большая, цилиндрической формы, красно-белая. Вторая совсем крошечный желтенький диск. Красно-белое само лекарство, известил продавец. «Глотаете ее целиком, и уже на следующий день начнете худеть. Жёлтое антидот. Проглотите ее, когда решите, что с вас достаточно.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 Думаю, вы останетесь довольны покупкой, прошептал продавец. Только не забудьте про антидот не позже 22-го дня, ни в коем случае не позже. Да поняла я. Не забудьте, выкрету вслед хозяин семерки пентаклей. Дома Ольга дважды внимательно перечитала инструкцию, потом на всякий случай в третий раз. Собственно рекомендации оказались чрезвычайно простыми.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 Выглядит не такой жирный, как на прошлой неделе. Ольга Валерьевна, вот макет следующего номера. Замечательно, дайте посмотреть. Да-да, это хорошо. А где статья Ноли Не успел к сроку. Что же он так? Звякните ему на домашний. Танечка, скажите, чтобы к следующему месяцу статья была у меня как штык. Конечно, Ольга Валерьевна. А где Зимина? Что-то я ее сегодня не видела. Надежда Игнатьевна в больнице. Что-то серьезное. кажется, гипертония. Ну, пошлите ей какой-нибудь презент, цветы, фрукты, передайте, чтоб выздоравливала. — Будет сделано, Ольга Валерьевна. Тут у меня письмо Трутницкого. Опять три раза сказала, про Тунгуску не подходит, не возьмем. Это сейчас никому не интересно, так ему и передайте. Пусть напишет, как в прошлый раз, про ети. Про ети у него хорошо получается, про ети мы возьмем. Еще Медников звонил.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 с каким именно Галкиным, а их что два, кажется, даже больше, неважно, с любым. Да, сегодня владелица модной газеты «Опаньки» действительно была настроена удивительно благодушно. В обычное время нуле получил бы крупный втык, Зиминой досталась бы в лучшем случае открытка, Трутницкий не получил бы никаких заказов вообще, Медникову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 Однако симптомы выглядят довольно странно. Так потекли дни. В среднем Ольга теряла по 3 килограмма в сутки. Уже к концу первой недели ей пришлось достать из дальнего ящика платья, оставшиеся со студенческих времен. Все прежние предметы гардероба теперь висели на ней нелепыми мешками. Первое время знакомые не замечали ничего особенного, но в начале второй недели, когда весы показали число 113,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 чтобы на следующий день обнаружить клиентку похудевшей еще на три килограмма. — Олечка, ваша новая диета просто чудо что такое, хлопал накрашенными ресницами Боренька. Это методика фэн-шуй, да? Просто прелестно что такое. Будьте так ласковы, поделитесь секретиком. Борька, тебе-то это зачем? удивилась Ольга. Её косметолог мог бы работать наглядным пособием в анатомическом театре.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 Передвигаться стало удивительно легко, а одышка пока еще не исчезла, но с каждым днем слабела. С каждым днем Ольга все с большим удовольствием заглядывала в зеркало. Кожа приобрела какой-то сероватый оттенок и заметно обвисла, но Боренька клятвенно заверял, что это временное явление. В любом случае потеря сорока пяти килограмм стоит и не таких неудобств. Вот только есть в животе становилось все настойчивее.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 красно-белую пилюлю она приняла в субботу вечером значит антидот нужно будет принять послезавтра воскресенье даже жаль что нельзя продлить процесс еще на пару деньков ниже 75 вес уже не опустится конечно по сравнению с тем кошмаром что был еще в прошлом месяце 75 кг просто великолепный вес но Ольгу уже обуяла жадность уже захотелось достичь модельной стройности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 Ну и зачем? Думаете, результат был бы лучше, если бы вас искромсали ножами? Может и нет. Но к хирургам у меня как-то больше доверия, а этот ваш странный антиквар. Кстати, кто он вообще такой? Таинственная личность, верно? Криво усмехнулась Евгения Борисовна, скорее жуткая. Да, этого у него не отнять, но семёрки пентаклей можно найти такие вещицы, каких больше нет нигде. Там торгуют такими униками. Вы даже не поверите, если расскажу. Например, например. Знаете, милочка, я обращалась туда трижды. Всякий раз с такой проблемой, за которую больше не брался никто. Впрочем, что я вам рассказываю, вы уже сами убедились. Если в кошельке у вас есть деньги, там продадут что угодно, хоть живого барабашку в клетке. Ольга невольно вспомнила диковинах зверюшек, увиденных в том крохотном магазинчике. Подозрительный тип все-таки, таки вслух произнесла она.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 Да, кажется, я уже плохо помню, три месяца прошло. И вы приняли на 22-й день? Что вы, милочка, нет. Нет, облегченно выдохнула Ольга. Нет, конечно. Раньше, гораздо раньше. Я выпил эту желтенькую таблеточку уже через две недели. Почему? Милочка, если бы я дожидалась этого 22-го дня, я бы стала похожа на узника Освенцима, насмешливо улыбнулась Евгения Борисовна.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 Язык распух и онемел во рту царил вкус пыльной тряпки а в голову настойчиво колотилась одна и та же мысль она что-то забыла неожиданно резануло живот ольга едва не скатилась со постели на пол боль была такая будто ее распиливали напильником громко прокляв все и всех она неожиданно все вспомнила сегодня уже двадцать третий день она опоздала боль в животе не прекращалась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 Сфинктер требовательно возвестил, что если ему сейчас же не предоставят необходимое условие, он все равно сделает свое черное дело. На работу Ольга сегодня не пошла, сказавшись больной. Собственно, так оно и было. Понос продолжался несколько часов, не давая лишний раз шевельнуться. Но постепенно сигналы кишечника затихли. Совершенно опустошенная девушка устало прилегла на диван и закрыла глаза. Что ж,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 но теперь усиленное в несколько раз и в этой новой форме оно стало по-настоящему болезненным остаток ночи несчастная каталась по мокрой от пота простыне тихо постанывая на большее у нее не хватало сил для Ольги уже стало ясным задержавшись с приёмом антидота она совершила серьезную ошибку за окном забрезжил утренний свет Превозмогая мучительную боль Ольга дотянулась до телефона и вызвала такси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 пытливо узирая на вернувшуюся клиентку, а потом еле слышно прошептал: Вижу, вы похудели. Да, кое-как выдавила Ольга, но я у меня, помогите. Позвольте я сам догадаюсь, сухо предложил продавец. Вы не приняли вовремя антидот. Да, пожалуйста. Очень сожалею, но вы навредили себе так, что поправить что либо уже невозможно. П- По почему? Что сл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 Если вовремя принять антидот, а скорее просто погибает. Очень быстро разлагается, и его останки выходят наружу вместе с калом. Но на 23 день после попадания в организм носителя, а скорее порождает потомство. Видите ли, этот гибрид существует у двух чередующихся поколениях. Первое поколение является паразитом и живет внутри крупного млекопитающего. Второе же поколение самый обычный хищник.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 Из редко всего червя целиком длинного склизкого пульсирующего буквально раздувающегося от жира. "Неплохое пополнение", задумчиво прошептал хозяин семерки пентаклей, выпуская молодого аскарея в аквариум к сородичам.